Глава тридцать шестая Даша и Катя в шубках и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли поели освещенной малой Никитской, Хрустели под ногами тонкие пленки льда. На захладавшее зеленоватое небо поднимался двурогий месяц, ясный и узкий, кое-где обрехали за воротами собаки. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят льдинки. Катя. — Даша, милый, не останавливайся, опоздай. — Катя, если бы выдумать такой инструмент и приставить сюда, — Даша положила руку на грудь, — можно бы записывать необыкновенные вещи. Даша тихо и ясно напела. — Понимаешь, это повторяется, но уж другим голосом, а этот голос так. Она напела и засмеялась. Катя взяла ее под руку. — Ну, идем, идем. Через несколько шагов Даша опять остановилась. — Катя, а ты веришь, что революция? — Да. Да, в самом воздухе, какая-то тревога. Катюша это от весны, смотри, небо зеленое, вдали жилтел электрической лампочки над подъездом юридического клуба, где сегодня в половине десятого вечера, под влиянием сумасшедших слухов из Петербурга, было устроено кадетской фракции публичное собрание для обмена впечатлениями или нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни. Сестры вбежали по лестнице на второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу, напряженную слушающую румяного, бородатого, тучного барина с приятными движениями больших рук. «События нарастают с головокружительной быстротой», — говорил он, блестя зубами. В Петрограде вчера вся власть перешла к генералу Хабалову, который расклеил по городу следующую афишу. В последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилием и посягательством на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещаю всякое скопление на улицах, предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять дело оружия, не останавливаясь ни перед чем для порядка в столице. «Палачи!» — прогудел чей-то семинарский бас из глубины залы. Оратор тронул колокольчик. Это объявление, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. «Двадцать пять тысяч солдат всех родов оружия Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших». Он не успел договорить. зала треснуло от рукоплескания, несколько человек вскочил на стулья, и кричала что-то, делая жесты, будто протыкая ноской старый порядок. Оратор с широкой улыбкой глядел на бушующий зал, снова тронул колокольчик и продолжал. «Только что получно чрезвычайной важности телефонограмма!» Он полез в карман количества пиджака, не спеша вытащил и развернул листочек бумажки. Сегодня председателем Государственной Думы Радзянка послано государю телеграмма по прямому проводу. Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улице происходит беспорядочная стрельба. Частью войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно, молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венцу носца. Румяный барин опустил листок и веселыми глазами обвел зал. На всех лицах выражалось неистовое любопытство. Такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи. «Мы стоим, господа, на грани готовы совершиться величайшего события нашей истории», — продолжал он бархатным, ракотчим голосом. «Быть может, в эту минуту там он вытянул руку, как на статуе Д'Антона. Там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены!» «О, Господи!» — не выдержав фактуал из самой глубины чей-то женский голос». Быть может, завтра вся Россия сольется в одном светлом. Братском хоре, свобода! Ура! Свобода! Неистово закричали голоса. Барин опустился на стул и провел обратной стороной ладони по лбу своему. С угла стола поднялся вялый человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом, с рыжей мертвой бородкой. Не глядя ни на кого, он начал говорить ленивым, насморочным голосом. Заслуженные тей сообщения весьма любопытно. Дело, видимо, всерьез идет к ликвидации дворянско-бюрократического правящего класса. Неожиданного в этом ничего нет, не завтра, так через месяц войска взбунтуются, и рабочие будут стремиться захватить власть. Он вытащил из бокового кармана свой платок, высморкался, сложил его и засунул за потертый пиджак. Позади Даши, сидевшей в дверях на одном стуле, с сестрой чей-то голос спросил, кто это говорит, товарищ Кузьма, ответили быстрым шепотом. В 1905 году был в Совете рабочих депутатов, недавно вернулся из ссылки замечательная личность. «Я не разделяю восторгов предыдущего оратора», — продолжает товарищ Кузьма, сонно глядя на чернильницу. «Если даже на этих днях царское правительство издаст власть, глупо впадать в восторг. Власть попадет в руки буржуазному классу, и драки в дальнейшем все равно не избежать». Он наконец поднял глаза, и все увидали, что глаза у него зеленоватые, холодные и скучные. Давно бы пора бросить маниловские бредни. Революция — штука серьезная. Братский хор с пением свободы, занятие для безземельных дворянчиков да для разжиревших купеческих сынков. — Кто он такой? Что он говорит? Заставьте его замолчать! — раздались злые крики. Товарищ Кузьма возвысил голос. Уже 12 лет в стране идет революционный процесс. Сейчас его можно считать назревшим. И наша задача сделать глубокий надрез, чтобы выпустить весь гной на поверхность. Мы должны поставить, наконец, лицом к лицу беспосредников пролетариаты, буржуазно-дворянские классы. Не свобода нам нужна, затасканная как проститутка за 100 лет мелкими лавочниками и слюнявыми поэтами. Нам нужна гражданская война! Последние его слова едва можно было разобрать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежали к столу. Товарищ Кузьма попятился, слез с эстрады и ушел в боковую дверь. На его месте появилась знаменитая деятельница по детскому воспитанию, полная дама в пенсне с тиком. — Мы только что слышали возмутительную! В это время кто-то сам в ухо прошептал Дашу взволнованно и нежно. — Здравствуй, родная моя! Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась, В стоял Иван Ильич. Она взглянула. «Самый красивый на свете мой собственный человек». Иван Ильич снова, как это не раз с ним бывало, был потрясен тем, что Даша совсем не так, какую мысленно представлял, но бесконечно краше. Горячий румянец зашел ей на щеки, сине-серые глаза прозрачные, бездонны, как два озера. Она была так совершенно, так ничего ей не было больше нужно, что Иван Ильич побледнел. Даша сказала тихо «Здравствуй». Взяла его под руку, и они вышли на улицу. На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича, вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. Он закрыл глаза. Ее губы были нежны и доверчивы, от нее пахло мехом и женственной прелестью горьковатых духов. Молча Даша опять взяла его под руку, и они пошли по хрустящим корочкам льда, поблюскивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы в черно-зеленой бездне неба. «Иван, ты любишь меня?» «Даша! Ах, я тебя люблю, Иван, как я ждала тебя! Я не мог, ты знаешь, ты не сердишь, что я тебе писала дурные письма, я не умею писать. Знаешь, когда ты сейчас встала, я взглянул на тебя, у меня сердце оторвалось». Иван Ильич остановился и глядел ей в поднятое к нему молча улыбающееся милое лицо. Особенно милым, простым оно было от пухового платка. Под ним темнели полоски бровей, и глаза были странными и ласковыми. Он осторожно приблизил Дашу к себе. Она переступила ботиками и прижалась к нему, продолжая глядеть в глаза. Он опять подсловал его в губы, и они опять пошли. Ты надолго, Иван? Не знаю, такие события. Да, знаешь, ведь революция. Ты знаешь, ведь я на паровозе приехал. Знаешь, Иван, что? Даша пошла с ним в ногу и глядела на кончики своих ботиков. «Что? Я теперь поеду с тобой, к тебе!» Иван Ильич не ответил. Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вдохнуть у себя воздух, и не мог. Ей стало нежно и жалко его. Глава 37 Следующий день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 Говорят, необыкновенную чепуху по поводу кофе, революции, какого-то кожного не СССР срубленной в Петрограде головы, ташенных волос, рыжеватых, как странно, на ярком солнце. Горничная принесла газеты. Екатерина Бинтна развернула русские ведомости, ахнула и начала читать вслух роковой приказ императора о распуске Государственной Думы. Таша и Телегин страшно этому удивились, но дальше читать русские ведомости Екатерина стало уже про себя.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 В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету. Министры арестованы, но ходят страшно тревожные слухи. Говорят, государь покинул ставку. И на Петроград идет на усмирение генерал Иванов с целым корпусом. А здесь на завтра назначено брать штурмом Кремля и арсенал. Иван Ильич, мы с Дашей прибежим к вам завтра с утра смотреть революцию. Глава 38.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 «Страшно! Как это страшно, Екатерина но Уверяю вас! Настроение в городе самое мирное!» — говорил Иван Ильич. «До вашего прихода я бегал к Кремлю, там ведут переговоры, очевидно, арсенал будет сдан без выстрела». «Но зачем они туда идут? Смотрите, сколько народу! Что они хотят делать?»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 было убрано красными флагами. кумачевые тряпки обивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Перед крыльцом на Мёрзлой Мостовой стояли четыре серые пушки на высоких колесах. На крыльце сидели согнувшиеся пулемётчики с пучками красных лент на погонах. Большие толпы народу глядели с весёлой жутью на красные флаги, пыльно-чёрные окна думы,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 В сереньком свете дня, особенно древними, казались огромные и толщи высоких облупленных кремлевских стен и квадратных башен с зелеными черепичными шатрами и двуглавыми орлами на шпилях. Стаи гала кружились над печальными этими местами, но взволнованные, как от свет представления, простонародной толпой и улетали за Китай-город, за Москву-реку. Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу думы. А Тверской по всей площади все усиливая шел крик. Летели кверху шапки, трепались в руках носовые платки. «Товарищи, постранитесь! Товарищи, соблюдайте законность!» — раздались молодые взволнованные голоса. Сквозь неохотно расступавшуюся толпу пробивались к крыльцу думы, размахивая винтовками четыре гимназиста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 Туда же за ними протиснулось несколько человек, в их числе Катя, Даша и Телегин. В голом, высоком, тускло освещенном вестибюле на мокром полу сидели на корочках пулеметчики у аппаратов. Толстощекий студент, одуревший, ведьма от крика и усталости, кричал кидаясь всем входящим. «Знать ничего не хочу! Пропуск!» — И ну, им показывали ему пропуска.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 не выпуская из рук винтовок. Иные не выживали хлеб, иные, похрапывали, поджав коленки. Мимо них толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегающих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности осипших комиссаров. Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискались, наконец, в двухсветную залу, слиняла пурпуровыми занавесами на огромных окнах.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 На скамьях имптеатра сидели развалясь, подпирая головы потемневшие, оброзжившие щетины измученные люди. Несколько человек спало, уткнувшись лицом в пюпитры, иные нехти сдирали кожицу с кусочков колбасы, ели хлеб. Внизу перед улыбающейся Екатериной зеленого золотой бахромой длинного стола сидели в черных рубашках, в руаных пиджаках молодые скуластые люди с осунувшимися лицами.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 К товарищу Кузьме в это время подошла рысцой, стрижная востроносая барышня, и начала что-то шептать. Он слушал, не оборачиваясь в яйцо, потом стал и цыкая зубом сказал. Городской глава Кучков вторично заявил, что рабочим оружие выдано не будет. Предлагаю голосовать без прений протест против действия революционного комитета, принявшего буржуазно-реакционную окраску. На скамьях ампитеатра проявилось некоторое движение. Кто-то поднял от Питера голову, сивнул и вытянул перед собой заскорозлую руку. Все руки поднялись. Телегин наконец допытался, спросив у малорослого гимназиста, озабоченно курившего папиросу, что здесь, в Екатеринском зале, происходит непрерывающиеся вторые сутки заседание Совета рабочих депутатов. В обеденное время смирные мужики запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади. Сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. На лобное место, где лежал когда-то Нагишом в звериной маске со скоморожьей дудкой на животе Лжедмитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, откуда читаны были все вольности и все неволи народу русского, на небольшой тот бугорок, много раз расставший лопухами и снова заливаемый кровью, Зашел солдатик в заскорузлой шинилинки и, кланяясь обеими руками, надвигая на уши попаху, начал говорить что-то непонятное и путанное. За шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией из никому неизвестного захолустья. Все же барня какая-то, съехавшая на шляпки с перьями, полезла его славить. Потом его стащили с лобного места, подняли на руки и скриками понесли. На Тверской в это время против дома генерал-губернатора молодец из толпы взобрался на памятник Скобелевой и привязал ему к сабле красный лоскут.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 Если я нечаянно засну, ты меня разбуди, когда чай подадут. Очень чаю хочется. Она поворочилась, положила ладонь под щеку и проговорила уже сонным детским голосом Очень тебя люблю. В сумерках белел пуховый платок, который совернулась до ашию дыхание не было слышно. Иван Ильич сидел, не двигаясь. Сердце его было полное. В глубине комнаты появился в дверной щели свет, созвенели чайные ложечки, потом дверь раскрылась, вошла Катя, села рядом с Иваном Ильичом на валик дивана, обхватила колено и после молчания спросила в полголоса. Даша заснула, она просила разбудить к чаю, а на кухне Марфуш ревет, что царя убили Иван Ильич, что будет? Такое чувство, что все плотины прорваны, и сердце болит».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 над неровными линиями крыш, над оранжевым закатом в прозрачной бездне неба переливалась звезда. Голые сучи лип чернели четко и неподвижно. Под ними было совсем темно. Хрустели застывшие лужицы на тротуаре. Даже остановилась и, не выпуская соединенных рук, которыми держала под руку Ивана Ильича, глядела через низенькую ограду на затеплившийся свет.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 Даша подумала и опять взяла Ивана Ильича под но «Ну, ты меня понимаешь? Да, да, хорошо, я больше не сержусь.